Глава восьмая. Хозяйка магической фабрики. Подъезжаем. Ванеса кивнула на окно. Я, отодвинув шторку, посмотрела в указанном направлении и обомлела. Умом я понимала, что фабрика должна быть большой, но не думала, что настолько. Широкое двухэтажное здание со множеством труб. Они были самые разные по форме и размеру: длинные, короткие, пузатые, как арбузы, и тонкие, как иглы, спиральные, восьмеркой. И каждая выбрасывала в воздух разноцветный дым. Небо над фабрикой было окрашено во всевозможные цвета, просто какой-то взрыв на радуге. До того красиво, что я не могла оторвать взгляд. Ванесса моего восторга не разделяла. Прикрыв н о с платком, она недовольно пробормотала: «Ух, шить магические выбросы!». Ты знаешь, я люблю тебя, Олеса, ты моя лучшая подруга. Но с этим надо что-то делать. На той неделе на Дривердином прошел дождь из остатков магии. Кусты и рос на газоне и перед моим домом обрели разум, откопались и ушли. Садовник бился в истерике, матушка еле его успокоила. Это случилось из-за фабрики, поразилась я. Конечно, ты только посмотри на небо. Она указала на красивые разноцветные облака. Сплошь магические отходы. Да уж, как говорится, не все то золото, что блестит. Магические выбросы выглядели весьма эффектно, но несли в себе опасность для жителей города. Я не знаток производства, но в моем мире заводы как-то очищают свои отходы. Надо подумать, как это внедрить здесь. о г о вот это я вжилась в роль. Уже размышляю, как улучшить фабрику. А ведь я здесь совсем не за этим. Мне надо найти вора и вернуть сознание о л е с а пока не поздно. Карета через ворота въехала внутренний двор фабрики. Здесь была настоящая парковка для экипажей. Их, кстати, стояло немало. Что-то там б а б у л е в и г о в о р и л а о том, что фабрика не только производит магические товары, но и продает их. Видимо, люди приехали за покупками. Меня уже ждали. Темная фигура Рорка маячила возле широких двойных дверей фабрики. Ужасно хотелось все ему вы сказать. Он подверг меня опасности, коснувшись без перчатки. Но пришлось задавить гнев и обиду. Если что-то скажу Рорку, он поймет, что в ванной с ним была я. Но ничего, я придумаю, как отомстить, не раскрывая свое прикрытие. Заметив меня, Рорк нахмурился. Я надеялся, ты передумала и не приедешь. Вместо приветствия заявил он. Жаль тебя разочаровывать, но я с в о и решение не меняю. Я тоже решил отбросить вежливость и перейти на ты. Как он, так и я. Мы, конечно, могли всю прогулку перекидываться колкими фразами, но я предпочла антравить на Рорка в а н е с с у Ты знаком с моей лучшей подругой? Она пройдется с нами, если ты не против. Возразить Рорк не успел. Ванесса мигом взяла его в оборот, подскочила ближе, повисла на предплечье мужчины и защебетала: «Ах, господин Рорк, магическое производство – это безумно интересно. Покажите мне все, что у вас есть». Последнее прозвучало весьма двояко. в а н е с с а потащила Рорка вперед, а мы с р ю двинулись следом. Рорк оглянулся на меня, чуть ли не с мольбой в дымчатых глазах. Я же в ответ лишь злорадно улыбнулась. Вот она моя маленькая женская месть. э т а в а н е с с а только разогревается, все еще впереди. У меня, признаться, от ее болтовни уже виски ломила, пока ехали, она н е замолкала, ни на секунду. Пусть Рорк помучается. Первый этаж фабрики выглядел как обычный торговый центр. Отдельные магазинчики за стеклянными витринами, красочные вывески, разнообразные товары. Между магазинами прогуливались покупатели, заглядывая то туда, то сюда. Кто-то ходил с фирменными сумками, где лежали покупки. Я будто угодила в родной пассаж, где я работала в бутике. Ты давно посещала фабрику, спросил Рорк. Бабуля Ви упоминала, что Олеса не интересовалась делами отца. На фабрике она бывала редко, и разве что в качестве покупателя. Так что моя неосведомленность не вызовет подозрений. у же и не вспомню, когда заглядывала сюда в последний раз, ответила я. Напомни, как здесь все устроено. Это зал для посетителей, пояснил Рорк. Над ним находится этаж производства. Туда покупателям доступ закрыт. Каждый, кто торгует в этом зале, лично производит свой товар этажом выше. Поэтому магии на фабрике с а м о е с в е ж е е отменного качества. Чем-то похож и й китайский рынок. У них тоже магазин, а сразу над ним швейный цех. Вот только с качеством там всегда беда. Торговый зал делится на четыре зоны. В каждой подобраны соответствующие товары. п р о и з н е с Рорк, что за зоны? спросила я. В ответ Рорк посмотрел на меня с презрением. Я догадывалась о ходе его мыслей. Не знает элементарных вещей, а все туда же хочет управлять фабрикой. Вот о чем он думал прямо сейчас. Для него я избалованная глупая наследница, с которой он вынужден возиться, ничего потерпит. Прошлое, будущее, настоящее и б е з в р е м е н ь е перечислил Рорк зоны. О том, что продается в каждой зоне, я постригалась о спрашивать. Ушета Олеса должна знать, не совсем же она дурочка. Ах, смотрите, в лавку зелий завезли новую эссенцию удачи. Я обязана ее попробовать. Ванесса поспешила к ближайшей лавке. Рорк, получив свободу, вздохнул с облегчением. Поднимемся в кабинет, предложил он. Если хочешь управлять фабрикой, надо обсудить некоторые деловые вопросы. Я покосилась на дверь, за которой скрылась Ванесса. Она еще долго здесь пробудет, махнул рукой Рорк. у д а ч а штука тонкая, с ее выбором лучше не торопиться. Хорошо, кивнул а я. Идем в кабинет. Рорк подвинулся в сторону, пропуская меня вперед. Но я понятия не имела, где кабинет. Даже приблизительное направление не знала. Взгляд на Рю в поисках помощи тоже не помог. Похоже, Филин бывал здесь не чаще Олесы. Рорк понял мое затруднение и снова пренебрежительно хмыкнул. У господина Хейдена для меня п р и п а с е н нескончаемый резерв презрения, или скорее для Олесы. Уж я-то сумею его удивить. Но все же первым меня удивил Рорк. Он не просто так привел меня в кабинет ради новости бомбы. Представляю, с каким удовольствием он ее п р е п о д н ё с Кабинет отца о л е с а а теперь Рорка располагался поодаль от шумного торгового зала. Мы поднялись по черной лестнице на второй этаж. Рорк тростью придержал передо мной дубовую дверь, и мы вошли в кабинет. Стены обшитые красным деревом, куча полок, но не с книгами, а с папками и документами, широкий письменный стол и удобные кресла. Одним словом, всё для рабочего процесса. И теперь это мое. Именно отсюда я буду управлять фабрикой и искать вора. Даже как-то неловко. Подтянули. Рорк по привычке прошел за стол и уже собрался устроиться в кресле хозяина кабинета, когда я деликатно кашлянула. Полагаю, это мое место, заметила я. Он застыл где-то на середине пути, так и не успев опустить пятую точку в кресло. Ух, ух, ух! Кабинет наполнился странными звуками. Это был совиный смех. Филин хохотал и разве что по полу не катался. Но мигом захлебнулся смехом, едва Рорк на него посмотрел. Дурачок, неуверенно пробормотал Филин и сменил окрас перьев на коричневый цвет в попытке с л и т ь с я с полом. Я начинаю в этом сомневаться, насупился Рорк. Как ни странно, он не придушил меня, хотя имел на это полное право. Я явно нарывалась, просто вдруг захотелось проверить пределы его терпения. Но оно, похоже, у него железобетонное. Разумеется, это твое место. Рорк отошел и жестом пригласил меня занять кресло хозяина кабинета. Так я и сделала. Немного неуютно было сидеть к обладателю темной магии спиной. Это как повернуться спиной к тигру. Хищника надо держать в поле зрения. Тогда есть хоть какой-то шанс спастись. Отчаянная я, девчонка, что тут скажешь? Вот бумаги, которые тебе надо просмотреть, чтобы войти в курс дела, произнес Рорк. Передо мной на стол п л ю х н у л а с ь целая эйфелева башня из документов, а вот и месть подоспела. Рорк в долгу не остался. Я должна все это прочесть, замаскировать ужас в голосе не удалось, как я не старалась. Если х о ч е ш ь управлять фабрикой, тебе надо разбираться в происходящем. Может, расскажешь все в двух словах? попросила я. Нет, у меня времени на всю эту макулатуру. Мне на двор искать, а не бумажки перебирать. Рорк насмешливо приподнял брови. Нет, помогать он не будет. Не стоит рассчитывать на спасательный круг от мистера мрачного. Он скорее постоит с т о р о н к е и с удовольствием посмотрит, как я тону. Хоть подскажи, с чего начать, проворчала я, особо не ожидая ответа. А он неожиданно последовал. Рорк протянул руку и вытащил из середины стопки листок салой, я бы даже сказала кровавой печатью, и положил его передо мной на стол. Это первое, что тебе стоит знать, сказал он. Я с трудом о т р в а л а взгляд от печати. Хорошие новости кровью не заливают. д а и р о р к вряд ли хочет меня порадовать. Значит, готовлюсь к худшему. Я с осторожностью присмотрелась к первым строкам документа. Было у меня опасение, что я не умею читать на местном языке. Но, к счастью, магия л е а с ы об этом позаботилась. Хорошая о на в с т а к и штука. Жаль, я не способна ей управлять. Читал я бегло, так что за минуту прошлась по строчкам взглядом. была закладная на фабрику. Отец Олеса взял в долг крупную сумму, и теперь в случае невыплаты должен отдать фабрику в чужое пользование. Он ведь вернул деньги, да читав уточнил я. Боюсь, что нет. Получается, фабрику у меня отберут? Я посмотрела на Рорка. Сейчас он не выглядел насмешливым. в о з м о ж н а я потеря фабрики его сильно беспокоила. Что ж, по крайней мере в этом мы на одной стороне. Если не выплатишь долг, то да, ответил он. А у меня есть такие деньги? Нет, качнул он головой. Я откинулась на спинку кресла. Приплыли, как будто проблем с вором мало, так еще и фабрика на грани разорения. И что прикажете с этим делать?